Глава вторая. Пока машина мчалась, Лена имела возможность оценить ситуацию. Во-первых, она говорила по-английски, который знала не так, чтобы очень, в пределах кандидатского минимума. Сейчас она говорила как по-русски. Во-вторых, внутренность английской скорой Лена не видела никогда, а то, в чем она ехала, народная и хорошо изученная не похоже было совершенно. Ну и кроме того, как-то много деталей было для галлюцинаций, это заставляло задуматься. Психиатрию доктора Ленко еще помнила, поэтому уже начинала сомневаться в том, что все вокруг ей только кажется. Ну и состояние ребенка, которым теперь была она. Выраженный суставный синдром, тонкая мраморная кожа, проступающие венки. Полностью себя осмотреть девочка не могла но даже того, что видела и чувствовала, хватало для постановки неутешительного диагноза из шести букв. Вторая И. Видимо, местный скорач подумал о том, что раз девочка знает, как ей помочь, то может объяснить и происходящее с ней. Поэтому мужчина приблизился к каталке, вглядываясь в на лицо. «Ты знаешь, что с тобой?» – поинтересовался медик. «Да», – кивнула Лена. И сделала несколько вдохов, чтобы поднять сатурацию. Но говорилось, все равно очень тяжело. Нас, Лед, Све, Ное, Нар, Руше, Ние, Раз, Ви, Тия, Кол, Ла, Ген, Авых, Стру. Тур. Под конец фразы в глазах уже было темно. Пришлось осторожно дышать, прогоняя мрак перед глазами. К такому дыханию доктор Ленка не привыкла, но метод, конечно, знала. «Ничего себе!» — воскликнул врач, понимая, что раз даже ребенок знает. Но это вряд ли игра. Даже я такого не знаю. Наследственное нарушение развития коллагеновых структур. Все слова знакомые, а вместе не понимаю. Значит, сообщим коллегам, хмыкнул его напарник, расслабляясь по причине того, что машина уже взлетела на эстакаду больницы. Раз ребенок в курсе, то слышала не раз, сделал он логичный вывод. Машина остановилась, резко раскрыли задние двери, и парамедики буквально выдернули каталку, трезво рассудив, что дорога каждая секунда. Дальше был бег в реанимацию, где слабо улыбнувшаяся Ленка наконец потеряла сознание, вызвав известный ажиотаж персонала. Правда, довольно быстро выяснилось, что девочка жива. А вот болевой шок у семилетнего ребенка не мог не вызвать вопросов. Переодевавшие ее люди отметили чрезвычайную худобу девочки, признаки сердечно-легочной недостаточности, отечные суставы если бы не озвученное парамедиками, то полицию вызвали бы прямо в больницу. А так было непонятно. Поверить в то, что парамедики разбираются в том, что произнесли, врачи не могли. Не было у тех специального образования. А так как парамедики сослались на ребенка, то реаниматологи сделали тот же вывод, что и коллеги. Ребенок не слышал эти слова, потому и запомнил. Поэтому, едва выведя девочку из обморока, ее повезли исследовать. Сердце, легкие состояние суставов, состояние костей, сыпались находки, убеждавшие докторов, что обнаружено нечто новое, раньше не встречавшееся, потому ушел запрос в Королевский госпиталь, ибо напрямую запросить европейские банки данных они не могли. «Ортопеда позовите», – посоветовал хирург, – «или ревматолога». Может, хоть он знает. Вполне может быть и озвученное, даже очень похоже. Приглашенный на консультацию специалист в простом разговоре с едва дышащей пациенткой понял, что в теме она разбирается, что в случае семилетних детей было, возможно, только в одном случае – частые госпитализации, ибо неоткуда девочке было знать довольно сложную терминологию, а в чудеса ревматолог не верил. Но всем медикам было абсолютно понятно, такое состояние не лечится, а это означало инвалидность. Даже обнаруженный порог сердца оперировать не решились, ведь ситуация у девочки была очень нехорошей. Брать на себя ответственность никто не хотел. Шансов на успех и выживание ребенка было меньше, чем если не трогать, поэтому кардиохирургия отказалась. Осматривавшие девочку педиатры замечали многое. Малышка испытывала такие боли, что любая другая на ее месте кричала бы, не переставая. А Виктория демонстрировала силу воли, что говорила только об опыте. Об опыте, которого у детей не должно быть. Но раз он был, то значило это лишь одно. Подобные боли привычны. Даже представить себе что сильная боль может стать привычной, медикам было очень нелегко. Пришедший в себя Берт, по мнению невролога, быстро шел на поправку, впрочем, категорически возражая против перевода в другую палату. Мальчик так боялся, что с сестренкой что-то случится. До дрожи, до паники. Поэтому доктора не решились разлучать близких людей. Александра же, внимательно выслушав врача, Женщина поняла, что малышку, покойник, похоже, успел ударить, возможно, и не раз, потому что теперь Виктория была. Ваш сын готов за сестру умереть, такая привязанность встречается редко, объяснил женщине психиатр. Мы не рекомендуем их разлучать, это опасно для жизни девочки. Врач знал, о чем говорил. Состояние Виктории было, по мнению врачей, очень нехорошим. Ходить она не могла. А в положении лежа девочке временами нужен был кислород. Как малышка дожила до своих лет, специалистам было совершенно непонятно. Но вот теперь, теперь с ней все было очень плохо. Александра сначала задумалась о том, не лучше ли девочке будет в хосписе, среди обученного персонала. Но потом, уже в палате, глядя в эти понимающие глаза, Ленка понимала, что, скорее всего, ее выкинут в приют. Это англичане, она не родная дочь, так что вероятность остаться одной среди холодных стен существовала. При этом было очень жалко Берта. Мальчик сильно привязан к своей сестре, так он называл девочку. Поэтому Вики принялась аккуратно готовить брата к тому, что ее могут. Услышавших разговоры детей медсестер, просто волосы вставали дыбом. Взрослые женщины понимали, какой именно вариант рассматривает едва дышащий ребенок и от чего желает защитить своего близкого. Понимать, что девочка-инвалид, стоящая одной ногой по ту сторону, хочет, чтобы брат не плакал, когда ее предадут, было очень сложно даже для англичанок. И поэтому каждая из них приняла решение. «Доченька», – прошептала Александра, с которой уже успели поговорить почти все сестры отделения – прося, умоляя, не разлучать детей. — Маленькая, я тебя не брошу, клянусь тебе. — Спасибо, — ответила Ленка, тщательно контролируя ставшее очень коротким дыхание. — Но я теперь... — Ты моя дочь, — твердо произнесла Александра, не желавшая больше никого терять. Вчера она похоронила Герберта пока дети были еще в больнице. Муж умер не от удара или какой-нибудь магии, а от банального инсульта, потому что часто в последнее время прикладывался от бутылки, после этого вымещая какую-то свою злость на домочадцах. Где-то женщина была рада, что он... Ушел. С деньгами помогло государство. А теперь, еще, учитывая в каком состоянии дочь, так и подавно. Главное, чтобы малышка ее простить смогла. Для Ленки же все было очень непростым. Отлично зная, через что ежедневно проходили ее пациентки, девочка пыталась найти комфортное положение рук, которого просто не было. В конечности слегка подергивались, что необычным не было, но суставы на это реагировали так, что хотелось просто выть. Если бы не Берт... Брат, едва научившись ходить не падая, все время проводил рядом с сестрой. Он гладил ее, успокаивал, помогал даже на кнопку нажать, чтобы позвать медсестру, и был готов ради Ленки на все. Доктор Ленка, конечно, уже понимала, что все не так просто, как она себе и навоображала. Но, зная, какой на дворе год, девочка отлично понимала что впереди у нее пять лет ада, до тех пор, пока не появятся адекватные препараты. Ну, и как убедить докторов в том, что ей нужны бандажи, диета, режим, гимнастика, Ленка банально не знала. Получается, что либо я сошла с ума, либо это не глюки, сделала логичный вывод доктор Лена. Впрочем, этот факт ничего не менял. Девочке Виктории нужна была коляска, лучше электрическая. Нужны были бандажи на руки и ноги. И, похоже, подгузники, учитывая, с какой болью был сопряжен поход в туалет. Хотя на судно было не больно, но судно... Линка вздохнула и принялась привыкать к новому имени. Привыкалась плохо. «Вот тут у нас самая загадочная пациентка». Голос лечащего врача Ленка распознала сразу, но в палату вошел не он, а незнакомый седой мужчина в белом халате. От лечащего его отвечало внимание в цепком взгляде. Мягкость движений и легкая улыбка. Вслед за ним в палату повалили мужчины и женщины, заставив девочку, понимающую, успехнуться, что заметил и незнакомец. Что такое обход, доктор Ленка знала даже слишком хорошо. Что ж, оставалось надеяться, что ее не сдадут психиатру, как симулянку. Педиатр слышала много историй, очень много. «Ну, ты-то свой диагноз знаешь?» – поинтересовался представившийся профессором коллега, на что девочка кивнула. «Назовешь?» – улыбнулся он. «Синдром Эллерса-Данласа», данлоса проговорила Ленка, отлично зная, что, скорее всего, ее поднимут на смех. Несмотря на то, что диагноз существовал уже полвека, знали о нем немногие, в основном специалисты. Она закрыла глаза, чтобы не видеть насмешек, понимая, что маленькая девочка, которой она теперь стала, от недоверия со стороны врачей просто разорвется. А вот плакать ей было сейчас совсем нельзя. Это могло плохо кончиться, ибо что именно у нее с сердцем, доктор Ленка не знала предполагая не самые простые, учитывая порог, вещи. «Вот, Вилкинс, видите? Она может забыть свое имя, возраст, год и день рождения, но диагноз будет помнить насмерть», — как-то очень горько произнес седой мужчина, погладив Ленку. Ее страх он, конечно же, видел и правильно интерпретировал. Большими муками достается им этот диагноз, пока поверят, что ребенку действительно больно, пока начнут что-то делать. А она еще и сирота, хотя опекуны, похоже, достались человечные, не убили. А могли, удивился лечащий врач, впервые в жизни услышавший этот диагноз. Профессор был прав. Озвучь его девочка, и кто знает, как бы это восприняли. Мужчине стало стыдно. Еще как, не она первая, вздохнул пожилой коллега, принявшись затем диктовать назначение. Не забыл ни про бандажи, ни про диету, улыбнувшись в ответ на благодарный взгляд ребенка. Все понимающего ребенка с просто стальной силой воли, что профессора удивляло и настораживало. Что творится в голове девочки, терпевшей такую боль, он себе даже представить не мог. Назначения профессора были выполнены немедленно и чуть ли не бегом. С появлением ортезов боль стала приемлемой, чтобы потом, как твердо знала Ленка, полностью исчезнуть. С кислородом и в лежачем положении жизнь стала вполне комфортно. Правда, насколько Ленка понимала, все придется делать самой. И терапию выбивать, и ЛФК, и прочие радости, что обещала веселые дни и ночи. В принципе, при условиях сидячего положения от кислорода можно отказаться. По крайней мере, днем, подумала доктор Ленка, понимавшая, что баллоны в доме – это бомба, а до мобильных концентраторов еще пять лет, как минимум. Историю медицины девочка, разумеется, знала. Тяжело вздохнув, она смирилась, как смирялись и все ее пациенты. А вот Александра очень внимательно расспрашивала докторов, понимая, что шесть долгих лет они с Гербертом мучили малышку. Каждый день, каждую ночь и только Берти спасал ее. Осознавать это было очень тяжело, практически невозможно. Кроме того, вопрос, почему они так вели себя с малышкой, для женщины все еще был открыт, ибо ответа на него она не знала. Вот с Адабертом все было непросто. Он не верил маме совсем. Узнав, что сестренка больше не сможет ходить, пообещал остаться с ней в приюте, если мама решится, но Александра давно уже приняла решение, в том числе и по месту проживания. Хорошо подумав, Александра решила сменить графство. Выписанных из больницы детей санитарная машина везла в какое-то незнакомое место. А Александра все думала, как рассказать новости. За прошедший месяц При помощи Ленки Берт как-то научился доверять маме, но именно что как-то. После всего случившегося плохо было с доверием у парня. Просто совсем плохо. Берт сидел рядом с вполне уже нормально дышавшей Викторией, очень бережно обнимая сестру, а та успокаивала мальчика. Александра, слышавшая это, утирала слезы. Что говорили дети друг другу, и как они это говорили, дарило понимание, что очень долго у малышки был только брат и больше никого.